«Не может быть, чтобы это была Зиночка!» Света невольно приложила ладошку к губам, будто стараясь удержать рвущиеся с них слова. «Аня, это ошибка. Я тебе точно говорю, ты на нее посмотри!» Я ни на чем не настаиваю, но ее единственное не было в зале, и куда она делась, неизвестно. Хотя... Еще и Львира в туалет выходила, но она быстро вернулась. А Зиночки до сих пор нет. Допустим, она пошла к тебе в кабинет в надежде заполучить купюру пока ты занята с мастером. Увидев пустой сейф, решила, что это ловушка. Испугалась и сбежала. Чтобы попасть к любому из черных выходов, она должна была пройти мимо тебя. Но этого не произошло. Ведь ты же ее не видела? Оставалось два варианта. Первый через зал. Но там была я. И тоже ее не видела. И второй через главный вход в холл. там охранник. Света, предлагаю пойти к нему и посмотреть. Только давай слесаря предупредим. «Хорошо, что твои фантазии не слышат психиатры, а то решили бы, что ты их клиент», – подвела итог услышанному Светлана. Ну, чем черт не шутит?» Слесарь, видимо осознав, что история с Квавде не всем интересна, домычав что-то бравурное, гордо продемонстрировал сделанную работу. Вот закончил, принимайте». Светлана подвигла задвижку, та скользила легко и бесшумно. Затем повесила замок и надавила на его дужку до характерного щелчка. Теперь с улицы попасть внутрь здания через эту дверь, да еще без ее ведома, было весьма проблематично. Если только выломать вместе с дверной коробкой. Это не Форт Нокс, но у нас и золота нет. Теперь идем дальше. Следующий коридорчик, ответвление от основного, был самым маленьким, эдаким аппендиксом, который заканчивался хлипкой узенькой дверкой. Ее никогда не использовали и каждый год хотели заложить кирпичами, так как именно из-за нее по библиотеке гуляли сквозняки, особенно если на улице дол северо-западный ветер. Светлана выручила слесарю новый в упаковке засов, меньших размеров, чем предыдущий, обрисовала объем работ, после чего они вместе с Аней направились в холл гардероба. Зиночка была там. Забросив ногу на ногу, утопая в своих рюшах, Она сидела в кресле охранника и, во вовсю о чем-то весело щебетала. Охранник, пристроившись в углу стола, зачарованно смотрел в ее голубые глаза. И, судя по всему, в его голове уже звучал марш Мендельсона. Зинаида Фридриховна. Заведующий в этот момент напоминал хозяина Олимпа. С молниями в руках. Не хватало только туники и бороды. Зинаида Фридриховна, прошу вас предоставить отчет о выполненной работе. Причем немедленно. Светлана была в ударе, и в ее голосе не звенел, а гремел закаленный в тяжелых битвах металл. Зиночку будто катапульты выбросила из кресла. Охранник от неожиданности соскользнул со стола и почти упал на прекрасное создание, едва не вбив ее обратно. Дальнейшее развитие драмы под названием «Спасение отважным охранником прекрасного библиотекаря из лап кровожадного кресла» Был прерван настойчивым звонком в дверь. Анна едва успела отвести взгляд от переставших барахтаться в кресле и замерших в двухсмысленной позе Зиночки и охранника. Как снова прозвучал звонок? Он был настойчивым и требовательным. Аня вдруг испугалась. Ей захотелось остановить свету, сказать, чтобы она не подходила к двери, и тем более не открывала ее, но не успела. Мы что, кого-то ждем? Не выходя из роли заведующей тирана, спросила Света, решительно направившись к двери. И не открывая ее, громко спросила. «Кто «Доставка!» Мужской голос из-за толстой деревянной двери звучал глухо и невнятно. Видимо, решив, что его не услышали, он еще раз повторил, но значительно громче. «Доставка! Пиццу заказывали!» В это время Зиночка вместе с охранником и Кресом с оглушительным грохотом рухнули на пол. При этом офисная принадлежность накрыла их обоих, что вызвало дикий виску Мальвины. «Какую пиццу? Это библиотека!» – досадливо произнесла заведующая, оборачиваясь на шум и одновременно открывая дверь. «Не надо!» – успела крикнуть Аня, но было поздно. Появление в дверном проеме лысого здоровяка и падение Светлана произошло почти одновременно. Получив сильный удар в грудь, она, охнув, отлетела на несколько метров и, успев выставить перед собой руку, упала на бок. Аня бросилась к ней, не видя, что за богаем входят еще двое. Последний закрыл за собой дверь и, повернув ключ на несколько оборотов, извлек его из замка и положил в карман. «Всем не двигаться! Или ляжется вместе с ней!» Порогремела откуда-то сверху. Стараясь помочь Светлане встать, Аня подняла глаза и увидела, что ей в лицо смотрит дуло пистолета. Мелькнула мысль, что Леонид каким-то образом освободился и пришел за ними в библиотеку. Но это был не он. Все дружно двигаемся к стене, вас это касается в первую очередь, продолжал гремить Бугайн за ее головой, и, чтобы быстрее дошло, ткнул стволом ей в лоб. А ты, кукла, давай там вылезай из-под кресла. Если кто-то вздумает дернуться к сигнальной кнопке, тут же получит пулю. Особенно для тебя, охранник, это говорю. «Не строй себя героя!» Охранник был далек от мысли совершать подвиги, и, не разгибаясь на четвереньках, первым оказался на месте, указанном громилой, предоставив Зиночке самостоятельно выпутываться из неловкого положения. Анна и Света, стараясь лишний раз не поворачиваться к вошедшим спиной, помогли полумертво от ужаса Зине вылезти из-под кресла и встать на ноги. «Светлана Петровна, что здесь происходит?» Раздался заикающийся голос Эльвиры Петровны. Она стояла в дверях читального зала с нарастающим ужасом наблюдая за происходящим. Ее попытка упасть в уморок не увенчалась успехом. У нее за спиной изнемогает любопытство, ломилась Анастасия. О том, что любопытство наказуемо, она узнала слишком поздно: Все в сборе? Или еще кто есть? Неожиданным басом заговорил один из троицы. Люгавенький с виду с крысиной мордочкой и блестящими, будто смазанными маслом волосами, намертво прилипшими к яйцевидному черепу. Он чем-то напоминал огрызок карандаша. Его маленькие, похожие на два черных буравчика глаза, с нескрываемой злобой, перескакивали с одного лица на другое. Рот растянулся в довольно улыбке, обнажив мелкие острые зубки, покрытые желто-коричневым налетом. Кроме громобоя яйцоголового, был еще третий. Высокий, худой до да издможения, с длинной, похожей на страусиную, кадыковой шеей, торчащей из широкого воротничка на глухо застегнутой кожаной куртке. На его лице было написано удовлетворением, а рот кривила улыбка. Он, не моргая, смотрел Анне прямо в глаза. За исключением его товарищей и охранника, старающегося слиться со стеной и уже принявшего ее цветовую гамму. Остальные, несмотря на состояние, далеко от комфортного. Обратили внимание на странное поведение для нашей его доходяги. «Сейчас все оставите на столе свои мобильные и проследуйте за Олежиком, а заведущие Гончарова останутся и составят нам компанию». Голос яиц голового звучал на шипящем выдохе и напоминал звук, издаваемой змеей перед атакой. Только раздвоенного языка не было видно. «Всем сидеть тихо и не рыпаться». Олежек нервный и может ненароком зашибить насмерть. Громобой по имени Олежек в знак согласия колыхнул антресольной головой. И все, Зиночка, Анастасия, Эльвира Петровна, охранник, оставив свои телефоны и выстроившись в цепочку, двинулись в сторону двери в подвал. «Не узнаешь?» Прошелестел длина шеи, почти вплотную приблизившись к Анне. «А в классе какая замухрышка была? и и расцвела!» А я в тебя ещё тогда влюблён был. Может, сейчас согреешь? Соскучился по женской ласке. «Витя?» Обмирая, пролепетала Аня, стараясь увернуться от кисловатого запаха, идущего от бывшего одноклассника. Так пахнут очень больные пожилые люди или те, кто давно не мылся и не менял одежду. «Витя Никитин, но ведь ты в тюрьме!» «Это она во мне!» «Хе, выпустили меня!» «Совсем. Ну так что, пошалим?» И он правил грязным пальцем с бахромой заусенец вокруг коричневого ногтя по ее шее, от уха до еремной ямки. «Витюк, погоди, успеешь!» – остановил его яйца головы. «Так, бабы, быстро собрались и отдали книжку. Или что вы там нашли? У вас одна минута, потом начну стрелять. В каждую, по очереди. Я не убью вас сразу. Рано или поздно вы скажете все, что меня интересует. Только не затягивайте. Добивать не буду. Сами сдухнете от боли или крови ног потеряете. Неважно. Если выживете, то станьте с калеками. Начну с коленных чашечек. Говорят, это очень больно. По всему было видно, что он не шутит. Крепко сжимая побелевшими пальцами пистолет, он переводил его с одной на другую и готов был вот-вот нажать на курок. «Подождите, пожалуйста, не надо стрелять!» Светлана вытянула руки ладонями вперед, стараясь прикрыться ими как щитом. «Я все скажу. Книгу украли. Ударили меня по голове и украли, пока я была без сознания. Но в книге был таник, я его нашла. Там была струблевая купюра. Возможно, она представляет какую-то ценность. Я вам все отдам!» Светлана говорила громко, очень стараясь быть убедительной. «Не стреляйте, пожалуйста!» «Только орать не надо!» Яйцеголовый оскаливал в усмешке острые зубки. «Давай ей сюда!» Из коридора вынурнул Олежек, морда которого демонстрировала высокую степень удивления. «По какому поводу ор? На его немой вопрос никто не ответил. Тогда он внес свою лепту, сообщив, что остальных закрыл в хранилище. Светуана вытащила из кармана изрядно помятый конверт и протянула его яйцеголовому. Тот, продолжая ухмыляться, не торопясь, взял его из подрагивающих пальцев заведующий и, не отводя глаз буравчиков от ее лица, медленно, будто растягивая удовольствие, осторожно захватил двумя пальцами уголок. Начал с преувеличенным трепетом извлекать купюру из конверта. Аня почувствовала, как от страха к горлу подкатила тошнота. Даже невооруженным глазом было видно, что купюра фальшивка наводил, и ощупью, найдя ледяные пальцы света, Ваня вцепилась в них смертельной хваткой. Внезапно где-то совсем рядом оглушительно заревела сирена. Яйцеголовый, комкая конверт с купюрой, засунул его в карман куртки и, оскалив зубки, прошипел. «Если обманули, пожалеете, что на свет родились. И не только вы. Еще увидимся». И он быстро, почти бегом направился к выходу. «Анечка, не скучай. Я к тебе обязательно приду». Никитин обернулся у самой двери. «Первая любовь не забывается». «Давай, двигай, любовничек!» Гаркнул Громила и с силой вытолкнул Витька на улицу. Они исчезли, как будто их никогда и не было. А через минуту в холле гардероба потолпились пожарные полицейские.